На миг я даже почти обиделся. Ладно бы еще, думаю, никому не сказала, смолчала. А то как Ариниусу, так шепчем. А как Сергею Малахову, так сразу тайны Мадридского двора. Только глянул на Дару и сразу понял, что ничегошеньки она Ариниусу не говорила, ни полсловечка. «Лихая молодежь пошла, ничего не скажешь». Бурчит гном, и бурчит, как мне показалось, вполне одобрительно. — Почти прям, как мы. — Не знаю, как насчет мы, — усмехается Тальвила. — Но полагаю, что и Ариниус, и их лучезарное величество, прекрасно помнят одного юного гнома, который... — А-а-а, — щурится Джорин, — обухом-то пора по наглому эльфийскому... Чересчур длинному носу. Эльф даже ухом не повел. Грубо и неэстетично. Зато практично. Лады, закрыли трёп. Ари, так что там со второй частью пророчества? Со второй частью много сложнее, Отвечает вместо Ариниуса эльфийский король. Чересчур много слов. С неоднозначным толкованием. А ежели по сути? По сути? Хмурится Эррелин. Там не пророчество, а скорее обещание, Коль те, кто ступит на путь До последнего шага его пройдут, Восторжествует свет и сгинет мрак. Но, коль они не увидят пути конца, Сгустится над землею тьма. Единственные практические слова во всем тексте пророчества, относительно значения которых у толкователей нет сомнений. Бросает марит Тьма сгустится. Припоминаю, месяца два назад мы с Карр, одной почтенной митрессой, сидели в таверне грабов, в лотерии. И я, поглядев в окно, вскользь молвил что-то вроде... Тучи надвигаются или гроза грядет. Но в тот же миг половину сидевших в зале словно вихрем вымела. А уж какие слухи поползли к вечеру, при том, что тучи так и прошли стороной. На город и не пролилось ни капли даже мелкого дождика. «По мнению простых смертных, — говорит Тальвила, — великие магии, — не уделяют внимания столь приходящим мелочам, как погода. Они раскрывают рот только и исключительно за тем, чтобы решить судьбу мира на ближайший век. Да уж. Ну а Грамус? А что Грамус? Если даже его почитатель, как Ари, и то не берется внятно истолковать. — Скорее, — поправляет Ариниус. — Проблема именно — в моей излишней увлеченности граммусом. Я могу предложить около семи равновероятных толкований. Вслушиваюсь я в эту, как говорит старший ветеран Светлов, высокоинтеллектуальную дискуссию и чувствую, что чем дальше, тем больше крышка у черепушки понемногу куда-то не туда уезжает. Я-то надеялся, что приедем, И уж тут-то мне и про пророчества, наконец, толком разъяснят, и еще чего умного вдовесок скажут. Ага, умные это скажут, а вот хватит ли у меня серого вещества это самое умное переварить? И тут Эрлилин рядом со мной даже не кашлянул, а так хмыкнул тихонько, и сразу над столом тишина воцарилась. Вот сижу я тут. Медленно так произносит его лучезарное величество. «Слушаю вас, герои великие, маги премудрые, Други мои верные и думаю. Знаете о чем?» «Эли, твои мысли читать же не родился еще тот маг». «О бочонке Эля?» «Нет». — качает головой король. — Думаю я, как бы успеть самовар подхватить, когда принцесса или Сергей кулаком по столу хватит. Они молоды, сил много, а чайный столик у меня хрупкий. Вы что? — чуть повышат он тон. — Шутам в балагане обзавидовались. Чем-то мне эльфийский король в этот миг, товарища капитана, напомнил Тот ведь у нас тоже был тихий, до поры до времени. Ну, все, думаю. Вот он, гром, который грянул. Сейчас как полетят клочки по закоулочкам. Только смотрю, из пристыженных лиц над столом только борода Джорина, да и то с натяжкой. А у остальных... Где ухмылочка, где и улыбка до «Боги, сколько пафоса!» — вскрипает Тальвила. «И заметьте, кто это говорит? Его лучезарное величество, король Эррлин. Так и хочется спросить, не тот ли это король Эррлин, который, едва получив весточку от досточтимого Арринюса, подыскал двух, двоих ведь, так, Эрри?» из подвижников для дарсаланы И не тот ли это Эрлин, который вовсе не нуждаясь в каком-то совете старых друзей, уже все решил? — Ну, в самом деле, Эрли, — у Коризина произносит Морит, — я также задаю тебе схожий вопрос. — А может, это и не Эрлин? — спрашивает Джорин и топором своим пару раз... Многозначительно так помахивает, не вставая из-за стола. Велому совету он морок поставил. Может, и здесь? — Здесь, — отзывается эльфийский король, — такие фокусы не пройдут. — А знаешь, Эрли, я твои магические способности ценю достаточно высоко. — Да я это я! вздыхая от его лучезарного величества. — Недооценил просто ваш уровень осведомленности. — Ну и зачем? — Надеялся, что вы чего-нибудь умного скажете. — Скажем, конечно, — говорит Тальвила, — но не сейчас. Ты пока сходи, познакомь наших гостей с теми, кого им в отряд подобрал. Потом возвращайтесь все вместе, а мы, подмигивая весело, за это время как раз надумаем, чего бы такого умного сказать».